Строптивый Тито. Слободан Милошевич второй Тито. Эту фразу можно было прочитать почти во всех статьях, посвященных судьбе Югославии. Обоим лидерам ставили вину неумелое руководство и зависимость от мнений иностранных разведок. Оба, согласно сложившемуся мнению, действовали вопреки интересам югославских народов и получали за это немалые деньги. Оба обвинялись в организации чисток, стоивших жизни множеству людей. Впрочем, жизнь Тито была настолько пестрой, что однозначный вывод о его роли в судьбе Югославии сделать трудно. Иосип Брос, известный всему миру под партийной кличкой «Тито», 1892-1980. Родился 7 мая 1892 года в селе Кумровец, близ Загреба, в северо-западной части Хорватии. Семья была большая, вместе с Иосипом 15 детей, из которых выжило всего семеро. Иосип рано начал работать. Он закончил местную школу, научился слесарному ремеслу и отправился по свету в поисках работы. Он побывал в Словении, Чехии, Австрии, Германии. На один из первых заработков купил себе дорогой роскошный костюм. Его украли, что поселило в душе Тито ненависть к ворам. В 1913 году был призван в австро-венгерскую армию, где получил звание сержанта. Военные действия, в которых участвовал будущий маршал, проходили в Сербии, а позже на русском фронте. В Карпатах взвод Броза захватил в плен несколько десятков русских солдат. За это он был представлен к награде, что впоследствии скрывалось. Через два года, участвуя в сражениях на Карпатском фронте, был ранен и попал в плен к русским, оказался в госпитале, а потом в лагере для военнопленных. Но после февральской революции бежал в Петроград, был схвачен и по приказу Временного правительства провел три недели в Петропавловской крепости. Затем его выслали в Сибирь, но по дороге он вновь совершил побег. В октябре 1917 года Брос вступил в ряды Красной Армии, занялся агитационной работой среди крестьян и затерялся где-то на просторах России на целых два года. Официальная биография сообщает по этому поводу, что он скрывался от банд Колчака за захолустной сибирской деревне, что никак не соответствует деятельной натуре Тито. Выдвигают предположение, что двухлетний перерыв он использовал, чтобы создать семью. Осип женился на Пелагее Белоусовой, девушке из сибирского захолустья, и в 1920 году вернулся в Хорватию вместе с ней. Кумуровц он устроился механиком и вступил в компартию Югославии. Принадлежность к нелегальной в то время партии коммунистов привела его на пятилетнюю каторгу, 1928 34 годы. Пока Тита был в тюрьме, Пелагея бросила мужа и недавно родившегося сына, вернулась в СССР. После освобождения Тита продолжил работу в партии, но через полгода отправился в Москву, где устроился в исполкоме Коминтерна. В 1939 году он стал генеральным секретарем ЦК Компартии Югославии, а 27 марта 1941 года в Югославии произошел государственный переворот. Новое правительство аннулировало заключенный принцем Павлу пакт с Германией и Италией. 5 апреля Югославия подписала пакт о дружбе и ненападении с СССР. А днем позже немецкие самолеты засыпали ее столицу бомбами. Поворот в сторону Советского Союза дорого обошелся с Югославии. 11 апреля на Югославию напали Венгры. Затем к ним присоединились и другие союзники фюрера итальянцы и болгары. 12 апреля танки Вермахта вошли в Белград. Король Петр бежал из страны. 17 апреля войска капитулировали. Гитлер разделил страну на несколько частей. Участники агрессии поделили между собой наиболее привлекательные территории, а то, что осталось от страны, было переименовано в независимое государство Хорватия, М. Г. Х. Его возглавил фанатик-националист Анте Павелич и его партия «Усташей». Католики-хорваты устроили в НГХ такую резню, что даже немецкие оккупанты участвовали в спасении сербских деревень. Это вызвало гражданскую войну. Усташи и мусульмане резали сербов. Четники мусульман и хорватов, и те, и другие, и третьи при случае расправлялись с коммунистами. В это время Тита принял отчаянное решение – Без поддержки каких-либо союзников, с легким стрелковым оружием, почти без боеприпасов, его маленькая армия двинулась на запад, в Боснию, в самый центр устарского царства Павелича. Здесь партизан коммунистов поддержало местное население, в первую очередь уцелевшие боснийские сербы. Осенью 1942 года В городе Бихач было провозглашено антифашистское вече народного освобождения Югославии. А в Ною, будущее правительство. Партизанское движение приобретало все больший размах. Командующий немецкими войсками на Балканах фельдмаршал барон фон Вейс называл Тита главным врагом Рейха на Балканах, а Гимлер видел в нем достойного противника. Он наш враг, но мне хотелось бы, чтобы у нас в Германии был десяток таких Тито, лидеров, обладающих огромной решимостью и крепкими нервами. 29 ноября 1943 года Тито присвоили звание маршала. Доверие союзников к нему возрастало. На югославского лидера сделал ставку Инстон Черчилль, вскоре его признал и Сталин. А Гитлер настолько высоко оценил голову Тита, что направил к Дрвару три немецких дивизии и хорватский полк. Каждому немецкому солдату перед наступлением была вручена фотография неудобного маршала. Тита удалось скрыться. Он был переправлен на остров Вис, откуда продолжал руководить сопротивлением. В сентябре 1944 года Иосип Броз Тита тайно встретился в Москве со Сталиным. Эта встреча была не слишком теплой. Возможно, по личным причинам обе жены Титу побывали в застенках НКВД, а вторая, Люция Бауэр, так и не вернулась оттуда в 1937 году. А может быть, на общем тоне беседы сказались резкие радиограммы, передаваемые в Москву югославскими коммунистами. Тем не менее, основная цель визита была достигнута. Югославия заручилась поддержкой советских войск в освободительной войне. Военные действия на территории Югославии окончились уже после 9 мая 1945 года. Остатки немецких формирований были окружены силами югославской армии и советскими войсками. В освободительной войне Тита показал себя настоящим патриотом. Это был единственный главнокомандующий за всю историю Второй мировой войны, который начал войну без регулярной армии. И единственный главнокомандующий, который был ранен на поле боя. В 1945 году Тита стал премьер-министром Югославии. Авторитет его в народе был достаточно велик, чтобы ему простили последовавшую за его назначением чистку, а затем он приступил к строительству югославского социализма, совершенно не похожего ни на одну модель, принятую странами социалистического лагеря. Уже в 1946 году наметилось заметное охлаждение отношений Югославии как с Западом, так и с Советским Союзом. Именно на этот аспект упирали обвинители Тито.